Похоже, от приятных новостей у него малость думалку заклинила. Во всяком случае, именно так показалось Руслану, который наблюдал эту картину с легкой грустью. Потому как благодарил майор князя не совсем так, как это было принято. Но Тарханов не обратил на это никакого внимания. Снова взяв у майора бутылку, он в очередной раз глотнул коньяку и, отдышавшись, возмущенно буркнул. «Ну, вы, ребятки, словно в окопах, рукавом спиртной занюхивайте». Поднявшись, он распахнул дверь и, выйдя в коридор, громко окликнул. «Эй, кто там?» «Чего, извольте, ваше сельство?» Тут же отозвался голос слуги. «Тихон, ты что ли? Сходи, голубчик, на кухню, собери, закуски какой, и коньяку еще прихвати. На троих собирай, голубчик, не скупись. Дочку мою поминать будем». Дрогнувшим голосом закончил он, и, вернувшись в комнату, добавил, обращаясь к приятелям. «А вы, мальчики, запомните, в этом доме вам всегда рады». И слуги на то мой особый приказ имеют. Коль в чем нужда возникнет, не чинитесь, приказывайте им. Есть в доме — принесут, а нет — сходят и купят. Друзья растерянно переглянулись, пытаясь решить, чего тут больше — пьяной щедрости или человеческой благодарности за оказанную помощь. Думаете, напился старый, — Понимающе усмехнулся Тарханов. «Нет, мальчики, еще не напился, хотя, признаюсь, очень хочется, чтобы до да беспамятства, да до заплей. Душа болит!» — схлипнув, он рухнул в кресло, закрыв лицо руками. «Не стоит так-то, Петр Иванович, не воротишь ее пьянством?» — тихо сказал Руслан, присаживаясь рядом с креслом на корточки. «После только хуже станет». «Знаю, сынок», — еле слышно отозвался князь. «Ты уж прости, старика». Господь, с вами Петр Иванович, ну какой вы старик. А что больно, так оно и понятно. Не чужого человека потеряли, кровиночку свою. Появившийся слуга внес в комнату поднос, уставленный тарелками, сутками и приборами. Ловко сервировав стол, он придирчиво смотрел получившийся натюрморт и, развернувшись, все так же молча исчез. «Наливай, Михаил», — скомандовал князь, отдавая ему почти пустую бутылку. Быстро разлив по бокалам напиток, Рязанов подал тару хозяину дома и, подняв свой бокал, ни слова не говоря, выпил. Этот жест повторили остальные участники этой странной пьянки. Закусив прозрачным ломтиком ветчины, Шатун вдруг понял, что дико голоден. Удивленно прислушавшись к своему организму, парень недоуменно хмыкнул и, качнув головой, потянулся за очередной порцией закуски. «Ты чего, Руслан?» — поинтересовался граф, заметив его недоумение. А голодал вдруг, сам не понимаю, с чего, растерянно признался Шатун. «Это бывает», — понимающе кивнул Тарханов. «Помню, в крымском походе после боя воды попил и чую, сейчас быка бы съел». С меня тогда весь полк смеялся. «Кого-то от той бойни с души воротит, а меня, наоборот, есть потянуло. Ты ешь, сынок, ешь. Раз душа просит, значит, так оно и надо. А ежели мало будет, так еще принесут. В моем доме вы голодными никогда не останетесь. Оба». «В том слову вам свое даю!» — закончил князь, тряхнув кулаком. «Петенька, ты не налегал бы на коньяк-то!» — раздался тихий голос, и в приоткрытую дверь проскользнула княгиня. «Не серчай, душенька, но мне сейчас надо!» — чуть смутившись, улыбнулся князь в ответ. Как я разве спорю? Ты, главное, не перебирай!» Сам и жаловался, что сердце щемит. С грустной улыбкой ответила женщина. «Не буду, душенька, а то садись с нами!» Помянем, Татошеньку, тихо, по-семейному, заодно и за мной присмотришь. Я вот Михаилу свое благословение за Лизонькой ухаживать уже дал, так что считай хоть один, зять да есть у нас. Закончил он, по-доброму подмигнув майору. Ну, ежели Руслан Владимирович не против, тогда присяду, пожалуй. Вдруг перевела стрелки княгиня. Господь, с вами Зинаид Павловна, вскинулся Руслан, за честь почту, а для вас я всегда Русланом останусь. «Благодарствую», — улыбнулась княгиня. «Раз так, наливай», — залихватски махнула она рукой. Вернувшись в Пятигорск, приятели с головами погрузились в местные дела, которые за время их отсутствия встали. Впрочем, после того шороха, что они успели навести перед срочным отъездом, все их возможные клиенты, включая криминал, старались вести себя тихо. Слухи о психованном поручике, способном уничтожить в одиночку целую банду, курсировали по базару регулярно. А когда история об их подвигах в Краснодаре достигли ушей местных кумушек, в городе затаились все. Понимали, вернутся, господа офицеры, всем небо с покажется. И, как оказалось, словно в воду глядели. Едва только казачий отряд под командованием Руслана въехал в город, как тут же началось. Какой-то купец с пьяных глаз кулаками попробовал объяснить пожилому ветерану с Георгиевским крестом на груди, что он не прав только потому, что не имеет больших денег. Как казацкие нагайки тут же выбили из него весь хмель. Бешеный вернулся. Эта весть разнеслась по Пятигорску со скоростью лесного пожара. Да, в себе и подчиненном сутки навстречу с семьями при себя в порядок, господа офицеры принялись за дела. Рязанов взялся трясти свою агентуру. а руслан прихватив десяток бойцов отправился в предгорье объезжая станицы деревни и аулы руслан не спеша разговаривал с разными людьми выясняя кто чего видел и что в окрестностях слышно к огромному удивлению как казаков так и самого шатуна в одном из аулов к нему подошла целая делегация старейшин увидев стариков руслан не задумываясь слез с коня и шагнув вперед первым склонил голову приветствуя их «Здравствуй, ваше благородие!» — поклонились те в ответ. «Что случилось, почтенные? Чем могу помочь?» — поинтересовался Шатун, но, вспомнив, что на Кавказе не принято сразу говорить о делах, на всякий случай добавил. «Простите, что тороплю, но для соблюдения обычаев нет времени. Ехать надо». «Это ты нас, извини, ваше благородие? Мы пришли благодарить тебя!» — кивнул в ответ самый старший из подошедших. «За что?» — растерялся Руслан, не ожидавший такого. Что ты такого сделал?» «Это ведь ты не позволил полицмейстеру Нагорцев убийству свалить. Не дал беде случиться. Если бы не ты, полиция бы несколько наших молодых парней схватила и на каторгу отправила. Так уже было», добавил старик, заметив, что Руслан собирается возразить. «Вот, значит, как», — мрачно вздохнул Шатун. «Не знал. Ну ладно, то дело прошлое. Но чтобы больше такого не повторилось, сразу гонца ко мне отправляйте, ежели кто вздумает невиновного арестовать. Думаю, вам всем известно, где меня искать и кого спрашивать. Старики дружно кивнули. Вот и добре. Ну и я вас попрошу своих молодых воинов в узде держать. Хотят силу показать, пусть в горы идут. Ваши беды из-за непримиримых кланов. Вот пустим свою силу и показывают. Ну и ежели кто узнает, что непримиримые в набег собрались, тоже пускай знать даст. Тогда к вам точно ни у кого вопросов лишних не будет. Я всегда с чистым сердцем смогу сказать, что вы и ваши люди мне помогаете. Уговор? Уговор, помолчав, снова кивнули старики. Вот и хорошо, снова поклонился шатун и вскочил в седло. Ассалам, почтенный, храни вас и ваши семьи Всевышний. Ассалам, раздалось в ответ. Давно такого не было, догнав его, негромко высказался Роман уже за околицей Аула. Не верит с армейским офицерам, и полиции не верят. Если с кем изговариваются, то только с нами. — Повезло, — пожал Шатун плечами. — Узнали, что мы с вами тех душегубов, что купца зарезали-взяли, вот и решили, что дружить с нашей службой выгодно. — То, что горцы свою выгоду завсегда блюдут, понятно, но вот чтобы сами пришли, не бывает. Увидят, где поклонятся, ежели помощь какая была, а сами искать не станут. — Гордые, — качнул следопыт головой. — Ты скажи, Шатун. Что мы тут ищем? А то катаемся по всему предгорю, а зачем, непонятно. Вдруг сменил он тему. — Я понять хочу, — задумчиво протянул Руслан. — Что именно? Может, я чего подскажу? — Хочу понять, кто тут чем дышит и от кого чего ожидать можно. И вон, отношения добрые наладить, — кивнул Руслан в сторону аула. — Или не получится, — повернулся он к следопыту. — Уже получилось. После такого можно смело обратно в город ехать. раз уж старики тебе помочь обещали, покоен будь. Слово свое сдержит, да и выгодно им такое. Но учти, Шатум, теперь они с полицией говорить не станут, и в случае чего сразу к тебе посылать станут. — Пусть посылают, — отмахнулся Руслан. — Есть у меня мысль, что в половине дел, которые на горцев повесили, они не виноваты вовсе, их таковыми просто назначили. Слышал я за такое, помолчав, тихо признался Роман. Не поверил, думал, напрасину возводят. «А ну видишь, как вышло?» Казак замолчал, катая желваки на скулах. «Нужно было Таману рассказать», — вздохнул Руслан. «Тут ведь палка о двух концах. Горцы за напрасный злиться могли к непримиримым переметнуться. А это снова война. Полицмейстеру выгода, а станицам казацким горе». «Так ведь то слухи были. Как с ними пойдешь?» — развел казак руками. «Понимаю», — кивнул Шатун. «Но и слухи проверить можно». Ну, да бог с ним. Сложился, слава богу. Еще в один аул заедем и домой. Хватит попусту коням копыта сбивать. Отряд перешел на рысь и спустя несколько часов въехал в очередной аул. Уже привычно остановившись у колодца, Шатун велел казакам напоить коней, а сам, отойдя в сторонку, принялся осматриваться, ожидая появления кого-то из местных глав. Неспеша шедшие по улице три старика с длинными седыми бородами опиравшиеся на суковатые посохи, выглядели колоритно. Улыбнувшись про себя, Руслан шагнул им навстречу. Задав привычные уже вопросы вежливости, Шатун поинтересовался, было ли такое, чтобы полиция арестовала и обвинила в преступлении невинного человека, и, получив в ответ угрюмое молчание, в очередной раз мрачно вздохнул, понимающе кивнув. «Я не буду вам ничего обещать. Со старейшинами у ваших соседей мы уже обо всем уговорились». «Захотите узнать правду, спросите у них. То, что вы услышите, правда. Я слово дал». Удивленно переглянувшись, старики дружно огладили борды и, помолчав, покосились на стоявшего в середине деда. «Похоже, именно он и был тут самым главным». «Что ты хочешь в ответ?» нарушил старик затянувшееся молчание. «Не так много», — пожал Руслан плечами. «Если непримиримые пойдут в набег, я должен об этом узнать раньше, чем случится большая беда. «Я не хочу лишней крови. Если кто-то из ваших людей действительно будет виноват в чем-то, я тоже должен это знать, чтобы не пострадали другие». «Зачем тебе это?» — помолчав, негромко спросил старик. «Я уже сказал. Я не хочу лишней крови. она будет, если непримиримые придут сюда с войной. Тогда генерал-губернатор вызовет сюда войска, и уж они не станут смотреть, кто виноват, а кто и не слышал о набеге. Будет большая кровь. Но я этого не хочу». Пусть лучше будет наказан один виноватый, чем сотни невинных. Вы старейшины Аула. Вас все слушают. Сделайте так, чтобы ваши люди оказались в стране от набегов и войны. И сообщите мне о непримиримых, и сможете жить спокойно». «А если нет?» — угрюмо спросил один из стариков. Тогда придешь убивать нас сам?» «Я убиваю только тех, кто виновен или хочет убить меня», — держа себя в руках, спокойно отозвался Руслан. Впрочем, я не стану вас уговаривать или пугать. Глупо пугать воина, но вы отвечаете за ваших людей. Подумайте, что будет лучше для них. Ведь ничего позорящего вашу честь я не прошу. Наоборот, я хочу, чтобы вы и все остальные в предгорьях жили мирно. А врагов, на которых всегда можно показать свою смелость, нам всем хватит. Достаточно просто за перевал уйти. Кивнул он в направлении гор. «Мы будем думать», — ответил старейшин и, развернувшись, отправился обратно. «Поехали домой, казаки», — скомандовал Руслан, проводив их взглядом. «Не кручинься, шатун», — неожиданно улыбнулся Роман. «Они сразу не отказались, значит, и вправду думать станут. А там как бог даст. Ты и так сделал больше, чем все остальные». «Да, это бог», — вздохнул Руслан и вскочил в седло. Спустя сутки они были в городе. Отмывшись и напарившись в бане, шатун прихватил тройку сопровождения и отправился на базар. Пришло время узнать, что происходит в самом городе. Не спеша прохаживаясь между рядами, Руслан пробовал фрукты, щупал материю и кожи, приценился к коврам и оружию, то и дело заводя беседу, и задавая ничего не значащие вопросы. Но, как говорится, на восточном базаре, как на одесском привозе, знают все. Уже через час всем торговцам было известно, что бешеный поручик интересуется происходящим в городе и особо интересуется теми, кто ведет не совсем честный образ жизни. Один из казаков, успевший пообщаться со своим давним знакомым, тихо поведал эту новость Руслану. Сообразив, что все его потуги раскрыты, Шатун удрученно вздохнул и, прикупив кое-что по мелочи, направился к выходу с базарной площади. Но тут их перехватила полиция. Незнакомый ротмистр в сопровождении двух рядовых, небрежно козырнув тоном превосходства, поинтересовался. «Вы, сударь, из казачьего ополчения или из регулярных войск?» «Я, господин ротмистр, из военной контрразведки, штабс-капитан, князь ростовцев. К вашим услугам!» Явно не ожидавший такого ответа ротмистр подобрался и, поменявшись в лице, угрюмо спросил. В таком случае, позвольте поинтересоваться, зачем вы наводите справки о преступном элементе, имеющемся в городе? — А вы с какой целью интересуетесь? — тут же включил режим особист Руслан. — Или вам известно, что кто-то из них что-то умышляет против государства? В таком случае вы обязаны сообщить мне эти сведения. — Хм, нет, ничего такого мне не известно, стушевался ротмистр. — Но я вынужден просить вас не вмешиваться в дела полиции. — Сударь. шагнув к нему, тихо прошипел Шатун. «Я буду делать то, что сочту необходимым, если это потребуют дела моей службы. А если кто-то из ваших подчиненных или начальства встанет у меня на пути, значит, тем хуже для него. Осмелюсь напомнить, что идет война, и церемонии в подобных условиях недопустимы. Честь имею», — щелкнул Шатун каблуками, уже уходя добавил. «И, чтобы вы знали, казачество — это окраинное воинство империи, а никак не ополчение». Читайте высочайшее уложение, такие вещи при вашей службе наизусть знать надобно. Засуетились, шакалы, зло выдохнул он, отойдя в сторону. Поняли, что нас теперь и шваль всяко интересует. А толк кто с тех каторжных шатун? Поинтересовался один из казаков. «Они ради денег на все пойдут, а лазутчики вражеские им платить готовы. Вот и подумай, что будет, ежель наш посконный варнак возьмет оружие и пойдет офицера до чиновников стрелять». «Это как в Краснодаре было?» — сообразил казак. «Угу», — резко помрачнев кивнул Руслан. «От же твари! Как же так можно-то? Супротив своих!» — возмутился боец. А для них свои только те, кто деньги платит. Я тоже не святой, но против своей земли никогда не встану. Лучше застрелюсь. А что думайте, казаки, с кем вы? Со мной, за землю нашу или сами по себе? С тем, кто приказывает станет непонятно что. Господь, с тобой шатун. Это когда было, чтобы казаки за землю свою не стояли? Тут же возмутились бойцы. Тогда сами запомните и другим передайте. Я могу всякое приказать, и порой тот приказ вам странным показаться может. Но я хочу, чтобы вы одно твердо помнили. Странный он не потому, что я чего худое удумал, а потому, что толком все объяснять у меня времени нет. Поняли? Ты худое? Растерялись казаки. Нас не смеши, Шатун. Видели мы, как ты себя в бою не жалеешь. Так что покоен будь. Что скажешь, сделаем. В ответ Руслан только благодарно кивнул, понимая, что получил очередное доказательство доверия этих суровых бойцов. Следующие три недели город лихорадило. Руслан, воспользовавшись полученным от начальства карт-бланшем, решил поставить на уши все городское дно. Помни, кого именно наняли заговорщики для нападения на карету князя, Шатун без долгих разговоров отдал команду на поголовные аресты всех, кто имеет хоть какое-то отношение к криминалу. Новый полицмейстер попытался было возразить такому вмешательству в его епархию, но, получив от генерал-губернатора указующий животворящий втык, моментально увял. Отловив всех воров, налетчиков и даже уличных нищих, казаки под руководством Шатуна вывезли всю эту гопоту степь и предложили простой и вполне понятный выбор. Или они исчезают из приграничья навсегда, или в следующую встречу никаких арестов не будет. А будет откровенный отстрел любого, кто имеет хоть какое-то отношение к криминалу. Во всяком случае, пока война не закончится. Ну а после, как говорится, план война покажет. Внимательно выслушав все сказанное, работнички кистеня и ножа крепко задумались. — С чего такая немилость, твое благородие? — угрюм поинтересовался невысокий, заросший бородой до пояса, жилистый мужик. — Думаю, про убийство княжны в Краснодаре все слышали. Так вот, лазутчики и предатели империи для того дела из ваших варнаков наняли. Так что лучше не доводить до греха, уходите, пока я совсем не разозлился, — мрачно предложил Шатун. — Погоди, сударь. княжну тубили, убили, оно понятно, но тебя-то каким боком касаемо, — не унимался мужик. — То невеста моя была, — ответил Руслан, заставив всех собранных невольно вздрогнуть. — Так что с вас, крапивное семя, я еще долго виру брать буду. И не деньгами, кровью. — Бог не боишься невинной души губить, — набрал с храбрости ответить заводила. — Бога вспомнил, — зловеще усмехнулся Руслан. А когда девицу невинно убивали, о гневе его не думали? Так кто же не мы? Взвыл мужик, шарахнувшись от его усмешки. А мне теперь все одно кто? Я вас, тварей раньше терпеть не мог, а теперь и подавно давить стану, зашипел шатун, выхватывая револьвер. Дружно ахнув, толпа ринулась в разные стороны. Казаки для придания ему скорения, принялись орудовать нагайками, направляя это стадо дальше в степь. Громко свистнув, Руслан собрал своих бойцов и, глядя вслед бегущим, спокойно приказал. «Ежели узнаете, что кто-то из них вернулся, сразу мне рассказывайте. В наших местах нечисти этой не будет». Вернувшийся отряд встречал целая делегация. Городской голова, полицмейстер и еще пара каких-то чиновников, среди которых Шатун приметил мундир жандарма. «Как прикажете это понимать, господин штабс-капитан?» — высокомерно спросил голова, шагнув вперед. «Что вы все позволяете?» «То, что требует от меня моя служба», — холодно отозвался Руслан, даже не делая попытки слезть с коня. По светской табели о рангах подобное поведение являлось вызывающим. Для разговора с человеком выше себя по чину Руслан должен был сойти с коня. Но сейчас ему было абсолютно все равно, кто перед ним. Идет война, а эти чинуши даже не пытаются навести в приграничном городе хоть какой-то порядок. Злость и обида давно уже выжгли в его душе свое клеймо, так что для подобных индивидов у него был только один ответ. Так надо, благо позволяла ему отвечать подобным образом. «Но вы осмелились вмешиваться в дела службы полиции и жандармерии», тут же влез в разговор полицмейстер. «Если потребуется, я ваши службы вообще упраздню», — фыркнул Руслан. «Что? Как?» – растерялся голова. «Получу приказ, так и пулей!» – хмыкнул шатун и, тряхнув поводом, толкнул коня каблуками. Казаки, все это время стоявшие у него за плечами, двинулись следом, окидывая собравшихся чиновников презрительными взглядами. Растерявшиеся от такой наглости чинуши замерли, словно статуи, не понимая, что происходит. Отделившись от этого стада, офицер жандармерии свистнул извозчика. И, усевшись в пролетку, коротко приказал: Езжай, голубчик, вон за теми казаками. Так может у вас сразу в контрразведку свести, сударь? Развернулся к нему извозчик. Делай, что сказано, рыкнул жандарм, посторожав лицом. Как прикажет, сударь, да друг не связывались бы вы с казаками. Это же аспиды натуральные. Охнуть не успеешь, или пристрелят, или в холодный окажешься! проворчал извозчик, тряхнув вожжами. Жандарм только удивленно хмыкнул, услышав его слова, но отвечать не стал. Руслан же, отпустив казаков, легко взбежал по ступеням на крыльцо местного армейского штаба и, поднявшись на второй этаж, где у контрразведки были свои кабинеты, постучался в дверь кабинета Рязанова. Войдя, он небрежно забросил попаху на вешалку и, пригладив ладонью волосы, вздохнул. «Закончили. Всех, кого отловили, из города вывез. Что дальше делать будем?» — Вот не поверишь, из всех дел, что я до той поездки вел, ни одного не осталось, — усмехнулся Рязанов с некоторой растерянностью. — Неужто все лазутчики перевелись? — хмыкнул в ответ Руслан. — Сбежали, — ответил граф, почесывая в затылке. — Как сбежали? — удивился Шатун. — Ногами. Сам удивлен, но оно и вправду так. Мои люди доложили, что на следующий день, как мы вернулись, все подозреваемые из города уехали. Со скарбом, вещами и даже с прислугой. — Весело. — растерянно проворчал Руслан. — Мы готовились Авгиевы конюшни вычищать, они сами удрали. Ты что, займемся только патрулями? — Нет, точнее, ты патрулями занимайся, а я своим займусь. — Это чем же? — не отставал Руслан. — Хочу сделать так, чтобы обо всех неизвестных, кто в городе появился, мне докладывали. — Ну, с содержателями гостиницы это еще может получиться. А что делать с частным жильем? — озадачился Шатун. — Сам голову ломаю, — вздохнул майор. «Может, проще будет на заставах при въезде документы спрашивать и сразу списки составлять? Кто въехал, с кем, кому, по какой надобности, а главное, где жить собирается? А что?» — развел он руками, заметив удивленный взгляд приятеля. «Война идет, а городок у нас приграничный. А ну как похитят кого? Как искать прикажешь? А главное, кого?» «Вот ведь змей!» — восхищенно покачал Рязанов головой. «И ведь как развернул, сразу не подкопаешься. Добро, так и сделаем». Думаешь, получится? С сомнением поинтересовался Шатун. А почему нет? Так на заставах армейцы стоят, они к нам, сам знаешь, как относятся. Нашел беду, — отмахнулся Рязанов. Завтра же в офицерском собрании лично объясню всем офицерам, для чего это нужно. Сначала мне объясни, — вдруг потребовал Руслан. А чего тут объяснять? — пожал граф плечами. Сам сказал, война, а город приграничный. Не хотят от бандитов прямо на улицах отбиваться, пусть нам помогут врага опередить. — Логично, — усмехнулся Руслан. — Ладно, ты мальчик уже взрослый, учить тебя только портить. Сам разберешься. Тогда я с завтрашнего дня беру на себя контроль за патрулями предгорий. — Ага, задумчиво кивнул Рязанов. Стук в дверь прервал разговор. Откликнувшись, майор разрешил стучавшему войти и, увидев на пороге жандарма, удивленно вскинул брови. — Чем могу служить, господин поручик? — спросил он, разглядывая нежданного гостя. — Господа. Я пришел к вам просить помощи, — с порога заявил жандарм. — У нас, — удивленно переглянувшись, уточнили офицеры. — Понимаю ваше удивление, господа, но более мне обратиться не к кому. Увы, но я направлен в ваши Палестины разобраться с некоторой проблемой, возникшей в этих местах с началом войны. Но, как оказалось, тут кроме вас, линейных частей армии и казаков, вообще никто мышей не ловит. — Интересно, — проворчал про себя Руслан. — Эта присказка тут оказывается уже в ходу. «Так мы можем поговорить?» — спросил жандарм, снимая фуражку. «Присаживайтесь, поручик», — чуть подумав, пригласил Рязанов. «Так что у вас за дело?» «Я понимаю, господа, что наши службы не особо ладят, но иного выхода у меня просто нет. Я надеюсь на вашу порядочность, господа». «Говорите смело, поручик. Слово чести. Что услышим, с нами умрет», — кивнув, твердо пообещал Рязанов. «Слово чести», — повторил Руслан, увидев вопросительный взгляд жандарма. «Благодарю вас, господа», — улыбнулся жандарм с заметным облегчением. «В империи стали появляться фальшивые ассигнации. Сначала решили, что это кто-то из наших мошенников затеял. Сами знаете, умельцев в империи хватает. Но вскоре выяснилось, что следы ведут сюда. Предгорье. Именно поэтому я оказался в вашем городе и очень скоро понял, что реальная власть тут только у вас, у контрразведки». «С чего вы вдруг так решили?» — не удержавшись, уточнил Руслан. — Видел, как вы со своим городским дном обошлись, — усмехнулся жандарм. — Надо признать сурово, но правильно. Только я теперь и не знаю, что дальше делать. Вы же всех варнаков из города выгнали. Теперь и спросить некого. — Тут контрабандистов трясти надо, — помолчав, высказался Рязанов. — А они тут каким боком? — тут же сделал стойку жандарм. — Господин майор прав. — Раз начали подделать ассигнации, значит, эту пакость через границу тащит. поддержал приятель Руслан. «Вы ведь сами сказали, что обнаружили подделки уже в империи. То есть качество у них такое, что не всякий сразу разберет. А уж купцы да прочие торговцы такие вещи сразу замечают». «Это верно. Качество исполнений вправду высокое», – задумчиво кивнул поручик. «Вот вам и ответ», – развел Руслан руками. «Такими делами обычно у нас британцы развлекаться любят. А с учетом того, что война началась, они будут эту бумагу сюда тащить любыми путями». Затевать изготовление подделок здесь, в горах, долго и дорого. Тут и бумага добрая нужна, и краски, и клише. А ежели подделку там делать, а после суда контрабандой вести, то все гораздо проще. Перевал-то почти все непримиримые держит. А если вспомнить, что Армения с Турцией граничит, то все еще проще. Погодите, выходит мне не суда, а в Тифлис нужно? Или в Иревань? Ну, куда точно вам нужно, я даже не представляю, но одно могу сказать твердо. Теперь, когда Варнаков из города вывели, контрабандистам товар сбывать труднее будет. Да и патрули мы усиливать собираемся. В общем, на нашем участке им не развернуться. Но слова ваши мы услышали, и как только что-то всплывет, сообщим», — твердо пообещал Рязанов. «Я остановился в гостинице», — начал было жандарм, но граф, едва заметно улыбнувшись, ответил. «Я знаю, поручик, приехали вы третьего дня, и уже два дня пытаетесь хоть чего-то добиться от полиции». «Вы следили за мной?» Растерянно ахнул жандарм. «Присматривали», — спокойно кивнул майор. «Сами понимаете, время военное, кто знает, на какую подлость враг пойти может». «Однако», — растерянно покрутил поручик головой, — «лихо у вас служба поставлена, я и не приметил». «Я ж сказал, мы не следили, только присматривали, так, полглаза». «И на пол шишечки ехидно добавил Руслан про себя. значит, думаете, контрабанда», задумчиво повторил жандарм. «А ведь похоже, черт возьми, похоже». «Сами подумайте», пожал Руслан плечами. «Что проще, вести в горы бумагу и краску, а потом развозить готовый продукт? Или на толковой мануфактуре все спокойно изготовить, а после просто готовые фальшивки развозить? Иностранцы, они деньги считать умеют». «Это верно. Что ж, благодарю, господа. Надеюсь, вы понимаете, что все сказанное не должно покинуть стены этого кабинета». — Сударь, вы пытаетесь нас оскорбить? — Холодно поинтересовался Рязанов. — Господь с вами, господин майор. Я просто осмелился напомнить вам, что по своей воле нарушил прямой приказ и прошу меня не выдать случайно, — нашелся поручик. — За всем позвольте откланяться. Поднявшись, он щелкнул каблуками и, надев фуражку, вышел. Собрав свою команду, Руслан под большим секретом рассказал казакам о появлении в империи фальшивых денег и задал самый главный вопрос – кто в округе может заниматься подобными вещами? Внимательно выслушав, его бойцы задумались. «Есть человечек один», – медленно заговорил Харунжий. «Раньше сам через перевалы ходил, а теперь три сына его ходят. Но только он вряд ли станет с таким делом вязаться, он все больше редкие товары возил». «Свести меня с ним можешь?» — тут же оживился Руслан. «Свести-то можно, да только не станет он говорить с тобой», — помолчав, откровенно высказался казак. «Упрям, как пень, да еще и гонору столько, что проще убить, чем уговорить. Сам себе на уме». «Ну, за убить дело не встанет», — хищно усмехнулся Руслан. «Они ведь мстить станут», — попытался осадить его хорунжий. «Ну, пусть попробуют», — пожал Шатун плечами. «Я ради дела и семьи не пожалею». Мне спокойствие честных людей дороже сотни таких. Так что, сведешь?» «Прежде сам с ним поговорю», — мрачно вздохнул казак, уже явно жалея, что вообще затеял этот разговор. «Тогда так ему передай. Не стань со мной говорить, его сыновья с моим револьвером говорить станут. Все дела брошу, а засаду на них устрою». Добрый, помолчав, кивнул казак. Оставив с собой романа, Руслан отправил подчиненных заниматься своими делами. а сам, достав карту, принялся выспрашивать у следопыта, где и какие имеются тропы в сторону перевалов. Лучше Романа этих мест никто не знал. В этом Шатун убедился уже давно. На следующее утро, едва закончив завтрак, Руслан увидел входящего в столовую харунжевый, пригласив ее к столу, осторожно спросил. «Случилось чего? Или со знакомцем твоим дело сладилось?» «Сладилось!» — кивнул казак, от отхлебывая чай. «Можем прямо сейчас к нему сходить». «А чего он такой покладистый?» насторожился Руслан. «Земля слухом полнится. Как услышал, что я от тебя, так поначалу закряхтел, а после сказал, что готов говорить. И сына его сейчас дома, так что не придется несколько раз одно повторять». «А вот это очень даже хорошо», кивнул Руслан. «Только это, Шатун, он просил, чтобы ты один был, и при разговоре даже меня не было, так что осторожен будь», угрюмо добавил казак. «Думаешь, на глупость решиться может?» удивился Руслан. — Да хрен его душу знает, что он там задумал, — от души высказался Харунжий, явно беспокоясь. — Ну, кто предупрежден, тот вооружен, — хищно усмехнулся Руслан. — Поехали? — спросил он, заметив, что Харунжий допил чай. — Поехали. Я уж велел твою серу седлать, — кивнул казак, поднимаясь. — Благодарствую за хлеб, соль. — На здоровье! — кивнул Руслан. Выйдя во двор, они вскочили в седло и короткой рысью поскакали куда-то на окраину города. К удивлению Руслана, контрабандист жил с семьей в купеческом квартале, в широком двухэтажном каменном доме, крытом черепицей. Похоже, дела у криминальной семейки шли неплохо. Подворье было обнесено высоким сплошным забором, а у крыльца гремели цепями пара лохматых кобелей. Привязав коней у коновязи, они вошли во двор, и Харунжий, грохнув рукоятью нагайки в открытую створку ворот, громко окликнул. «Хозяин, принимай гостей!» «Сюда ступайте!» Послышалось в ответ, и из-за угла дома выглянул высокий, крепкий мужик лет тридцати. «Это старшенький его, Варава», — тихо сообщил казак. «Похоже, пахом решил с тобой в саду говорить. Ну, оно и понятно». «С чего бы?» — не понял Руслан. «Из старобрядцев он, из тех еще, что от самого Петра бежали». «Понятно», — кивнул Шатун, припомнив некоторые правила этих людей. Они обошли дома, оказавшись в саду, увидели роскошную резную беседку, в которой чинно восседали четыре мужика. С первого взгляда было понятно, что это родственники. Прислуживала им молодая девушка в темной одежде и в таком же темном платке, оставлявшем открытым только лицо. — Мир дому сему, — негромко произнес Руслан, входя в беседку. — Знакомимся, пахом, — мрачно добавил Харуджий. — Штабс-капитан контрразведки, князь ростовцев Руслан Владимирович. — Ишь ты, цельный князь! — ехидно усмехнулся, седой, словно лунь, но еще крепкий старик. — А не зазорн тебе, княжик, к простому мужику на поклон ходить? — Я к тебе для разговора пришел, а не поклоны бить? — равнодушно ответил Руслан, без приглашения усаживаясь за стол так, чтобы никто не мог зайти к нему со спины. — Ступай, Харунжи, дальше я сам! — отпустил он казака. — Смелый! — снова усмехнулся мужик. «Только ведь нас четверо, супротив тебя одного. Сдюжишь ли? А ты попробуй, узнаешь, все так же равнодушно отозвался шатун. Да чего с ним говорить, бать? Давай я ему забор поправлю, да со двора выкину? Зловеще усмехаясь, поднялся со своего места кряжестый детина с клочковатой бородой. Не спеша обойдя стол, он протянул руку, чтобы ухватить Руслана за плечо, и в следующую секунду с глухим воплем рухнул на пол. пытаясь ухватить хоть один глоток воздуха по колечной глоткой. Руслан ударил стремительно, без замаха костяшками пальцев в кадык, с таким расчетом, чтобы не убить, а только вывести его из игры. Суча ногами и сея, мужик перекатывался сбоку боку на бок, пытаясь унять боль. Мне продолжитель все-таки поговорим. Повернулся Руслан к Пахому. Ловок бес. Видать, правду про тебя баяли, что в одиночку банду брал. Мрачно разглядывая сына, проворчал контрабандист. «То дело не касаемо. Я сюда по другому поводу пришел». «Говори», — угрюмо кивнул пахом. «Точно знаю, что с той стороны в империю фальшивые деньги возят. Мне нужно точно знать, кто и как». «А нам что с того?» «А вам с того наше полное равнодушие, даже на тропе с грузом. Пока вы просто товар для себя таскаете, вы мне не интересны. но ежели узнаю, что опасное везете, пощады не будет. Опасное что? Подобрался старик. Гашиш, опиум, оружие, фальшивые деньги. Вот тут шутить не стану. А все остальное это дела жандармов и меня не касаются. Война идет, мужики. Злая война. И потому до всяких прокуроров с судьями и прочих адвокатов я доводить не стану. Враг для меня хорош только в одном виде. Мертвым. Ты никак напугать меня хочешь? Злов скинулся пахом. — Да плевать мне на твой страх, я два раза не повторяю, — зарычал Шатун в ответ. — А себе не думаешь, сыновей пощади? Откуда фальшивки идут? Сидеть! Последняя команда прозвучала для сыновей контрабандиста. Одним стремительным движением, выхватив револьвер, Руслан взял их на прицел, зведя курок большим пальцем. — И вправду, Шатун! — растерян проворчал пахом с опаской поглядывая на взведенное оружие. — Вроде только покоен был, а уж взъярился. — Добре, понял я тебя. Не там ищешь? — вздохнув, добавил он. — Ежели кто блины и тянет, то только через Иревань. Там места глухие и перевалы тяжелые. Не умея, так просто не пройдешь. Руслан кивнул, вспомнив, что фальшивомонетчиков всегда называли блиноделами. — Ничего не через Грузию? Там вроде тоже не особо густо селятся, — спросил он. Там ж не перевалы, а держат. А тут казаки в долину выход перекрыли, — скрывился Пахом. Того и глядя отловят. А в Армении всего три перевала, до которых еще добраться надо. А после Сивана можно ущельями уйти так, что ни одна собака не приметит. — Ты рыбаков местных всех знаешь? — помолчав, спросил Руслан. — Всех! — спокойно кивнул Пахом, и Шатун понял, что, назвав контрабандистов рыбаками, снова угадал. — Пусти весь, что с блинами связывается себе горе искать. Поймаю, без всякого суда на ближайшем суку вздерну. Жить останется только тот, кто мне полезен будет. Остальные без надобности. — Не круто ли берешь, княже? удивленно хмыкнул пахом. — Пуля она ведь не разбирает, кто князь, а кто смерть. — Мои пули меня уж не раз находили. А я вот он, тут сижу, — зло улыбнулся Руслан. — А те, кто стрелял, давно уж червей кормят. В общем, я сказал, а ты услышал. А кто не поймет, его беда. «Суров ты, княже, Не по годам суров!» Помолчав, неожиданно высказался пахом. «Однако вижу, что и жизнь тебя не щадила. Добре, пошлю нужным людям весточку. Все, как сказал, передам. Да только и ты не обмани. Сыны по старой караванной тропе ходят. Сразу скажу, мы с той стороны только шелк до да парчу носим. Бывает еще цацки всякие до да пряности». «Попадутся на глаза, товар проверю, коль не будет того, что я назвал, отпущу», спокойно кивнул Руслан, «то не мои дела». Закончил он, поднимаясь и убирая револьвер в кобуру. «Значит, через ревань, говоришь?» Повернулся он уже, стоя на выходе из беседки. «Больше негде!» Кивнул Пахом, зябко поежившись под его взглядом. Добрый. Благодарствуй, Пахом. Прости, не знаю, как по батюшке». «Отца вы звали!» Ответил старик, заметно растерявшись. «Ну, будь здоров, Пахом Савич!» Закончил Руслан разговор и, не оглядываясь, направился к воротам. «Ну...» Что там? — вскочил с заваленки Харунжи, увидев выходящего Руслана. — Сговорились вроде, — вздохнул Руслан, принимая у него повод коня. — Ты, прости, Шатун, но пахом мужик непростой, ссориться с ним мне не с руки, пока протянул казак. — Не как и ты с ним дела ведешь, — сообразил Руслан. — Так иной раз трофею, что продать через него проще, да и выгоднее бывает, — нехотя признался Харунжи. — Добре, — усмехнулся Руслан, — то твои дела. но учти, об этом никто сторонний знать больше не должен. — Так, кроме наших, никто и не знает, — быстро заверил его Харунжий. — Ладно, поехали в штаб, — отмахнулся Шатун, скакивая в седло. Спустя полчаса он, уже привычно постучав в дверь, вошел в знакомый кабинет и, присев к столу, устало вздохнул. В общем, удалось узнать, что фальшивые деньги тащат через Армению. Доказательств нет, но человек в этом деле знающий, и не верить ему причин особых нет. А как проверить, я даже не представляю. — Да уж, не с нашими возможностями на такие задачи замахиваться, — понимающе усмехнулся Рязанов. — Тут другая беда. — Что опять? — Весть пришла, что через Аргунь большой отряд горцев идет, и перехватить их некому. Казаки уже на фронт ушли, а заслоны слишком слабы. — Не было печали, — охнул Руслан. — Карта тех мест имеется? — Только кроки, — качнул граф головой. если они в долины вырвутся, бед не оберемся, — растерянно проворчал Руслан. — Что делать будем? — Казаков по станицам собирать надо, — помолчав вздохнул майор. — Иначе город можем и не отстоять. — А галим станицы казакам возвращаться некуда будет. — Что предлагаешь? — С каждой станицы из оставшихся по три хороших стрелка брать. конное оружно. И за бандой. К ним наши два десятка. Получится на каждые два наших выстрела по одному от призванных казаков. В этом случае, можно быть, Абреком серьезный бой дать, — задумчиво протянул Шатун. Боюсь, не получится ничего, — помолчав вздохнул Рязанов. Атаман в столицу уехал, а кто за него, еще не знаю. А станичники без атамана с нами и говорить не станут. — А наши казаки на что? — удивился Руслан. — Надо попросить их, чтобы передали казачий круг собрать, там все и решим. — Угу, стан трать тебя круг собирать, — иронично хмыкнул граф. чему это ради меня?» «Ради станиц своих», — тут же вывернулся Руслан. «Думаешь, выгорит?» «Не знаю», — честно признался Руслан. «Пойду, с казаками поговорю», — махнул он рукой, поднимаясь. Полсотни пожилых, но еще крепких казаков внимательно слушали все, что говорил им Руслан. Сидя в седле перед этим полуэскадроном, Шатун негромко, но твердо рассказывал, для чего их собрал и что им предстоит сделать. А нужно было, немного много ни мало, остановить банду приблизительно в четыре десятка сабель. Но количество обреков в банде было установлено не точно, так что готовец нужно было к серьезной драке. Убедившись, что его услышали и поняли, Шатун кивнул Седаусому под Ясаулу, и тот, поднявшись в тременах, зычно отдал команду к движению. Чтобы обеспечить хоть какое-то взаимодействие между отрядами, Руслан приказал своим подчиненным смешаться с мобилизованными. У тех наверняка будет куча всяческих вопросов, так что в задачи его подчиненных входило и некоторое просвещение новичков. Хотя какие они, к черту, новички? У каждого грудь в крестах, шрамы на телах и походов за спиной больше, чем сам Руслан противников видел. «Княже, дозволь спросить», — раздалось из колонны. «Спрашивай», — повернулся Руслан к окликнувшему казаку. «Что делать станешь, когда банду увидим?» «На месте, понятно, станет», — вздохнул шатун. В дурную атаку точно вас не погоню. Не для того собирал, чтобы сгубить не за понюшку табаку. Сейчас главное успеть к их выходу из ущелья, а там место для засады выберем и огненным боем встретим. И чем больше побьем, тем лучше. Что, и в лаву не пойдем?» — удивился казак. «Только если точно буду знать, что иначе никак», твердо отрезал Руслан. «А трофеи как делить станешь?» — «Как обычно, пожал шатун плечами». «С вашей стороны вон под есаул есть, с моей хорун же имеется. Они решат, чтобы все честь по чести было». «А сам?» «А что сам?» «Не понял Руслан. Неужто ничего сам брать не станешь?» «Ну, если только что-то особо глянется, а так моя доля ватажная. У нас все давно придумано, так чего огород градить?» «Ишь ты, князь, и законы наши чтит», — послышалось из колонны. «Так правильные они», — откликнулся Шатун, годами «гадами проверенные». Да и не того я полета птицы, чтобы старые уклады ломать. Отвечая на все эти вопросы, Руслан отлично понимал, что в данный момент его оценивают, измеряют и взвешивают. И от его ответов о главной дальнейших действиях будет в дальнейшем зависеть очень многое. Отряд вышел из города и, перейдя на рысь, направился к предгорьям. Двое суток полуэскадрон провел в пути, и все это время Руслан сидел в седле, словно на иголках. Если обреки вырвутся из ущелья, долина крови умоется, и гоняться за ними придется долго и упорно. К его огромному удивлению собрались казаки быстро. Как только его бойцы отправили весь по станицам, казачий круг собрался и, выслушав его, согласился выделить по три бойца с каждой станицы. Такой расклад не сильно ослаблял поселение, но заметно увеличивало огневую мощь его отряда. И именно это Руслану и требовалось. Затевать долгую войну или неделями носиться по степи за бандой он не собирался. Его план был прост и вполне в духе его прошлой службы. Уничтожить банду из засады собрав трофеи, вернуться обратно. Быстро и с минимальными потерями. Наличную доблесть и тому подобную муру ему было на данном этапе глубоко наплевать. Главное избавиться от опасности, а дальше план война покажет. Шла война, и кичиться собственной храбростью означало ослабить боеспособность подразделения. Тут требуется общая стойкость и доблесть всего отряда. И именно эти нехитрые истины он старался довести до сознания каждого казака. И, судя по всему, ему это удалось. Впрочем, это было и неудивительно. Восторженных мальчишек тут не было. Все казаки были люди бывалые, послужившие, на своем веку повидавшие всякого. Так что в их умении слушать команды Руслан не сомневался. Главное, чтобы за такого командира они его приняли. Так что целостность оружия и амуниции Шатуну своих бойцов проверял регулярно и требовал от Харунжева отчета о состоянии здоровья казаков и их коней. Ведь иного транспорта тут просто не было. Краем глаза Шатун замечал, что призванные внимательно наблюдают за его действиями и присматриваются к тому, как экипированы его подчиненные. Подшитый брезентом кошмар, который его бойцы использовали вместо спальных мешков, их удивило, а качество оружия заставило задуматься. полудню вторых суток отряд подъехал ко входу в ущелье, и Руслан, объявив привал, приказал подъясаулу отправить в ущелье разведку. Но следопыт, окликнув своего старого приятеля, вызвался добровольцем. Понимая, что это будет наилучшим решением, Шатун просто кивнул, давая им разрешение действовать. Ваш благородие! А чего сразу их не отправил?» Помолчав, удивленно спросил подъясаул. «Стадинщиками команды у тебя казачий круг поставил, так что через голову прыгать неправильно будет». Спокойно отозвался Руслан. Благодарствую княже, неожиданно поклонился казак. Что дальше делать станем? Прикажи пока чаю вскипятить, разведку ждать надо. Помолчав вздохнул шатун. И пусть пока коней обиходят, но оружие пусть все под рукой держат, черт их знает, куда они уже дойти успели. Добрый княже, кивнул казак и, развернувшись, быстрым шагом поспешил к своим ветеранам. Разведчики вернулись спустя три часа. Присев у костерка, Роман принял от кошевара кружку с чаем и, глотнув напитка, коротко доложил. «Таким ходом к вечеру тут будут». «Много их?» — быстро уточнил Руслан. «Я семь десятков насчитал, да только больше их. Почитай, сотни идет», — вздохнул следопыт. «Однако сила», — протянул подъясаул с заметной растерянностью. «Потому и говорил, для лихости дурной сейчас не место», — напомнил Руслан. «Так ночью они из ущелья выходить не станут, чтобы не заметили раньше времени». так что для начала мы им тут засаду устроим. А после не удержался под Исаул. А после видно будет. Ежели они лагерями неподалеку встанут, то ночью и начнем, — хищно усмехнулся Руслан. — Коней убрать, костры тушить и всем спрятаться так, чтобы ни одна собака не учуяла. Начал раздавать он команды. Выход из ущелья был широким, так что перекрыть его полностью было практически невозможно. По приказу Шатуна полуэскадрон был разделен на две части, и эти отряды были отведены в стороны. Таким образом, выходившие бандиты попадали под перекрестный огонь с двух сторон. С учетом скорострельных винтовок, каждый призванный казак был способен сделать один выстрел на два выстрела его бойцов. В итоге плотность огня позволяла Руслану быть уверенным, что банда будет ополовинена в первые же секунды боя. Коноводы увели коней, а казаки принялись быстро выбирать места для засады. Уже через полчаса на месте бывшего бивака ничего не напоминало о присутствии тут большого количества людей. Благо, почва тут была в основном каменистой, и следов почти не оставалось. Да еще и коноводы, уводя лошадей, сделали это просто и быстро. Скачив все, седла, они с разбойничим посвистом погнали весь табун к перелеску, что создавало впечатление, что отряд просто уехал, если смотреть по следам. Устроившись за мшистым валуном, Руслан достал из сумки бинокль. И принялся рассматривать тропу и выход из ущелья, решая, где именно бандиты могут встать лагерем. Спустя десять минут он нашел три пригодных для бивака места. С учетом их количества, подобных мест было очень мало, разбредаться им просто не позволят командиры. Во всяком случае, Руслан именно так и думал. Эту воленцу нужно было держать в ежовых рукавицах, в противном случае никакого набега не получится. Горцы подчинялись только своим старейшинам или опытным воинам, всех остальных не воспринимая вообще. Особенно в набегах. Так что у его отряда был шанс дождаться темноты и попросту уничтожить всю банду. Часам к четырем пополудни из-за поворота появились первые всадники, и Шатун с облегчением перевел дух. Дождались. Теперь главное, чтобы обреки ничего не заметили. Сидеть долго на одном месте сложно, и науки этой ветераны обучены не были. Да, опыта у каждого из них на пятерых хватит, но опыт — это не выучка. Тут навыки другие нужны. Но, к удивлению Руслана, казаки словно растворились среди камней. Пичуги то и дело перелетали с места на место. Ящерки выбирались погреться на камни. В общем, постарали. Княжи, они лагерем встают, — еле слышно прошептал лежавший рядом казак. «Вижу, Роман прав был. Их и вправду под сотню будет», — зло выдохнул шатун, пересчитывая бандитов. И где только набрались столько ухорезов? Тут четыре клана, все так же тихо пояснил казак. Видать, нашлось, кому их под одну руку собрать. И часто тут так бывает, задумался Руслан. На моей памяти третий раз, помолчав, ответил ветеран. И каждый раз их османы собирали, Кажись и теперь так. С чего решил? Не понял Шатун. А ты вон туда глянь, вытянул казак руку. Горца на Аргамаке, видишь? — Ну и глаз у тебя, — удивленно проворчал Руслан, поднимая бинокль. — Думаешь, осман? — Он паскуда, — зло прошипел боец. — Саблю у него клыч, такие только они пользуют. И кинжал на поясе кривой. Горцы прямые кинжал любят. — А как же бибуты? — удивился Шатун. — Так они от османов и пришли, — хмыкнул ветеран. — Черкеску вырядился, носить ее правильно не умеет. На тебе и то она ловче сидит. Сразу видно, знающий человек выбирать помогал. а на нем словно седло на корове да и пояс у него не кавказский сам посмотри кушак османский на черкеску намотал и думает, что на горц похож презрительно скривился казак разве грузины не такие пояса носят подумав осторожно поинтересовался руслан похожие но поуже наставительно пояснил ветеран османский кушак в две ладони шириной это и оружие носите за место кармана да и в бою такой не враз разрубишь и шелк он а перед боем они их специально мочат. Мокрый шелк разрубить трудно и остужает хорошо. А грузин их только для виду носят. Достаток свой показать. Шелк как-никак. — Да уж, век живи, век учись, а все одно дураком помрешь, — проворчал Руслан, внимательно слушая пояснение опытного казака. — Ничто, княже, поживешь тут всему, выучишься, — усмехнулся казак в ответ. — Ты офицер справный, простых людей не чураешься, выучишься. — Благодарствую, — осторожно кивнул Руслан в ответ. Между тем горцы начали разбивать бивак. Несколько молодых абреков собрали хворост и принялись разводить костры. Очень скоро Руслан заметил, что представители каждого клана устроили свой собственный костер и держались особняком. И это наблюдение шатуна порадовало. Значит, серьезного взаимодействия от них ожидать не приходится. Для турка, которого приметил собеседник Руслана, развели отдельный костер. Ему прислужило двое каких-то молодых парней, почти подростков. только иногда от остальных костров к нему подходили какие-то воины. «Примечай, княже, те, что к осману ходят, и есть главные», — подсказал казак. «Вижу, но только живыми их взять не получится», — вздохнул шатун, «если пристрелить только с самого начала, чтобы панику вызвать. А у вот османа я бы хотел за глотку подержать. Этот гусь много интересного поведать может». «Так прикажи, возьмем», — азартно отозвался ветеран. — Приказать-то дело нехитрое, как бы такой приказ кровью православный не обернулся, — задумчиво вздохнул Руслан. — Думать надо, думать. — Ну, подумай, — удивленно согласился казак, и, плавно отодвинувшись назад, принялся о чем-то еле слышно шептаться со служивцами. Прикинув расстояние, Руслан убрал бинокль и, аккуратно приподняв карабин, навел его на сидевшего у костра турка. На удачу парня сидел тут на седле, боком к выходу из ущелья. Так что на расстоянии примерно в 250 метров с оптическим прицелом шатун вполне мог попробовать ранить его в ногу. Горцы, не спеша, закончили ужин и принялись устраиваться на ночевку. Поднявшийся ветер нагнал тучи, скрывшие закатное солнце, и уже через полчаса предгорье погрузились в сумерки. Понимая, что больше тянуть нельзя, шатун плавно поднялся, и приложив карабин к плечу, прицелился в турка. Сигналом к атаке был его выстрел. Сидевшие рядом с ним бойцы принялись разбирать цели. Дав им время приготовиться, Руслан сделал глубокий вдох и плавно нажал на спуск. Не успел прозвучать выстрел, как ущелье словно взорвалось. Быстро передернув затвор, Шатун взял на прицел одного из главарей клана и снова выстрелил.